Глава пятнадцатая. Койка. Слабость. Потолок. Провалявшись час, я повернулся на бок и принялся разглядывать ползущую по стене букашку. Старое здание сложно назвать казармой. Топот ног. Знакомый топот. Быстрый. Настя в казарму заглядывает нечасто. Кажется, я знаю, зачем она пришла. «Не делай вид, что спишь, трепло!» — крикнула Настя, остановившись у койки. Я повернулся. состряпал абсолютно невинную рожу и спросил, «С чего ты взяла, что я сплю, и почему трепло?» «Потому что...» — крикнула она и, гордо развернувшись, двинулась в обратном направлении. «Женщины!» — пробормотал я и вернулся к созерцанию букашки. «Плохо дело. Рост ей все рассказал. Теперь я трепло. Надо исправлять ситуацию. Накосячил». Туча нехотя отползла в сторону, дав в полной луне свободу, Волшебный свет залил поляну. Я, закрыл глаза и прислушался. В траве кипит жизнь, все по-прежнему, словно и не было апокалипсиса. Мир будто не заметил отсутствие человека. Природе наплевать на нас, мы для нее паразиты. Легкие, почти неслышные шаги. Я привстал и увидел Настю. Она не сказала, что придет, просто взяла и пришла. — Привет, — сказал я. Получилось скомканно и топорно. «Где мое самообладание?» «Привет», — улыбнулась Настя и села на траву рядом со мной. «Местечко для свидания ты выбрал не самое лучшее». Я удивился. «У нас свидание?» Настя тихо рассмеялась. «Руслан, ты пригласил меня на ночную прогулку. Чем это еще может называться?» Я пожал плечами. «Не знаю. Просто хотел извиниться за свой длинный язык». Ответом стало бормотание. И вправду ребенок». «Кто?» «Ты ребенок». твердо сказала Настя и, придвинувшись, посмотрела мне в глаза. Я почувствовал ее теплое дыхание, захотелось поцеловать. «Не спеши». Ее палец коснулся моих губ. «Не собирался?» Ухмыльнулся я и отодвинулся. «Я позвал тебя поговорить, а не соблазнять». Снова смех. Кажется, ситуация выходит из-под контроля. «Руслан, Настя взяла меня за руку. Ты не мальчик, а я не девочка. Мы взрослые люди, у нас свидание». Оно — последствия твоей нескрываемой симпатии. Что происходит, когда два взрослых человека начинают встречаться, тебе известно. — Известно? Мои глаза округлились до невыносимых размеров. — Это, моё к тебе так заметно? Легкая улыбка Насти в ответ. — Конечно. Ты для меня как открытая книга. Мы, женщины, чувствуем, когда нравимся кому-то. Минута молчания. Я понял, что проиграл вечную дуэль между слабым и сильным полом. Эту ночь мне уже не контролировать. Но ты не обольщайся, нарушила тишину Настя. Сегодня не будет ничего, даже поцелуя. Шорох в стороне, метров двадцать впереди, судя по звуку. Не знаю, кто его создал, но искренне благодарю. В данный момент мне нужно было хоть как-то разрядить обстановку. Схватив лежащий под рукой пистолет, я вскочил на ноги и начал выискивать цель. Мы на открытой территории. И зараженные могут появиться в любой момент. Рисковать не стоит. — Это звери, — сказала Настя. Кажется, она совсем не испугалась. Ну что за беда? Девушки не должны быть такими бесстрашными. Я прогулялся по поляне и у границы леса наткнулся на сидящего в траве ежика. Увидев меня, он зафыркал и скрутился клубком. — Ежик, — пробормотал я, вернувшись к Насте. — Поблагодарил его? — спросила она. — Ага, — буркнул я. Настя села напротив, взяла меня за руку и сказала. — Руслан, нам надо серьезно поговорить. — Ага. Снова буркнул я и запоздало понял смысл сказанного. — О чем поговорить? — Хотя я и так согласен. Внимательно слушаю. — Ты понимаешь, что происходит что-то странное? Ты замечаешь это? — Что именно? — Странностей этим летом много произошло. Самая масштабная странность — люди массово превратились в зомби. Настя посмотрела в сторону и устало сказала, «Все шутишь. Видимо, зря я пришла». Я отряхнул головой и серьезно сказал, «Виноват, исправился. Готов слушать и отвечать. Шутить не буду». Настя помолчала, не оборачиваясь, заговорила, «Странности не окончились с появлением вируса. Их стало еще больше. Мы, люди, на грани вымирания. Что происходит? Настя, кто ты такая? Куда меня занесло?» «Ты готов убежать?» — спросила Настя, прежде чем я задал возникшие в голове вопросы. «Он готов». Голос заставил меня вздрогнуть. Знакомый, прозвучавший за спиной. Поворачиваясь, я уже знал, кого увижу. «Ну привет, друг», — улыбнулся Пашка. Открыл рот, но не смог сказать ни слова. Обняв меня, Настя прошептала. «Добро пожаловать в особый отдел». Рывком избавившись от объятий, я прыгнул на Пашку. Удар двумя ногами в грудь он не выдержал и, рухнув в траву, захрипел. Щелчок предохранителя и Настин голос. — Руслан, не делай глупостей, ты многого не знаешь. Я повернулся, рывком приблизился к Насте и уперся грудью в ствол пистолета. Посмотрев в глаза, улыбнулся и попросил. — Стреляй. Настя не выстрелила. — Так и думал, — пробормотал я и обезоружил девушку. Пашка начал вставать, тяжело глотая воздух, прохрипел. — Сиддиков, не дури, выслушай, где Сеня? Значит, по-хорошему не получится, одним выдохом сказал Пашка. Набрав воздуха, он добавил. Нейтрализовать его. Удар в шею был слабым, но почему-то я не устоял и упал в траву. Машинально потрогав место удара, нащупал что-то похожее на дротик. Голова закружилась, перед глазами возникло Пашкино лицо, сильно размазанное, плывущее. Голос прозвучал далеко и неразборчиво. Поспи, друг, так будет проще. Будет буянить, просто успокоим. Думаю, что не будет. Меня он послушает. Крайние меры точно не понадобятся. Надеюсь на это. Обладатель прокуренного голоса мне не знаком. А вот Пашкин голос я опознал с легкостью. Услышав звук закрывшейся двери, спросил. — Почему я связан и слеп? — Очнулся, — обрадовался Пашка. По глазам ударил свет дневных ламп. Пришлось зажмуриться. Какой идиот додумался надеть мне на голову мешок? — Рус, не обижайся, — взмолился Пашка. — Так было нужно. — Развяжи меня, — потребовал я. — Хочу нос тебе сломать. — Позже сломаешь. Свет перестал быть ярким. Глаза привыкли. Потолок усеян лампами дневного света. Относительно тепло. Лежу на чем-то твердом, связанный по рукам и ногам. «Развяжешь — Развяжешь? — спросил я. Пашка склонился надо мной и поинтересовался. — Буянить не будешь? — Только нос сломаю. — Паша, твою мать, что происходит? — Руслан, ты находишься в убежище особого отдела. — Извини, но это вынужденная мера. Ты теперь объект. Я взбесился. — Какой нахрен объект? — Паша, развяжи меня. Даю несколько секунд. — Не развяжешь? За себя не отвечаю. Тотальное напряжение в попытке разорвать путы принесло лишь более и усталость. «Я сдался, но ненадолго. Пусть только развяжут. Получу свободу действий и начну убивать. Хотя это вряд ли, но пока лечу точно». Буйный кролик попался. В помещение кто-то вошел, запахло сигаретным дымом и еле уловимым перегаром. «Кролик?» — взвыл я. «Кролик, вашу мать! Кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» «Паша, приведи объект номер один», потребовал вошедший. Увидев друг друга, «Они должны успокоиться». «Господин Тарков, это крайне рискованно, он опасен». «Кто объект номер один?» «Посмотрев на Пашку, спросил я, потому что курильщика мне не видно». «Твой знакомый?» — устало ответил он. «Показалось, что всего лишь парой слов скинул гору с плеч. Все-таки есть у него совесть или ее остатки?» «Арсений Ленин, он же Тарас Маркин, твой погибший напарник», — сказал вошедший и представился. — Я Арсений Тарков, глава особого отдела. Я рассмеялся громко и звонко. — Стало легко, стало хорошо. — Сеня, везучий сукин сын, ты выжил. Закончив смеяться, сказал. — Зря вы нас захватили. Сеня накажет всех. Долго вам его не удержать. Вошел еще кто-то, покашлял и сказал. Проснулся кролик. Голос показался мне знакомым. — Зря вы так, полковник, — тихо сказал Пашка. Вспомнил обладателя голоса. Это полковник Волков, нет сомнений. — Здравствуйте, полковник, — весело поприветствовал я. — Не желаете развязать подопытного? Или боитесь? И как там рост? — Развяжи его, Паша, — приказал Тарков. Но, — начал Пашка, — Волков перебил его. — Развязывай, этот не опасен. Пусть первым все узнает. Думаю, дергаться не будет. С головой он дружит. Получив свободу действий, я сел и начал разминать запястье. Полковник Волков стоит в дверном проходе, подперев плечом косяк и улыбается. Тарков унылого вида мужик, возрастом явно за 50. Одет он в строгий черный костюм и отлично вычищенные туфли. В правой руке стакан с неизвестным содержимым, точно не яблочный сок. В левой тлеющая сигарета. Пашка невинно стоит в стороне. Поймав мой взгляд, он попытался оправдаться. «Руслан, извини, ситуация». Я хрустнул шеей и спрыгнул на пол. В руке Волкова волшебным образом возник пистолет. — Не советую проявлять агрессию, — сказал Тарков. — Мы не враги, а всего лишь заложники обстоятельств. Все могло быть иначе. — Где Сеня? — злобно спросил я. За спиной Волкова появился человек. Толкнув его, вошел в комнату и остановился рядом с Тарковым. Улыбнувшись, поздоровался. — Здравствуй, Руслан. Я узнал голос... Тот человек беседовал с Пашкой, когда я очнулся. — Полковник Терентьев, — представил Тарков. Я засмеялся. — Полковников, как грязи развелось! Волков усмехнулся. Терентьев остался невозмутимым. — Товарищ танкист, — обратился к Волкову, — скажите, а правда, что ваш берет к голове шурупом прикручен? Тот оскалился. — Что позволяешь себе, сержант? Терентьев посмотрел на Волкова и устало попросил. — Займись делом, Борис. — И, пожалуйста, сними берет. Злобно выдохнув, Волков исчез, не забыв громко закрыть дверь. Я щелкнул пальцами. — Минус один. — Нет, но ну правда, зачем он берет всегда носит? — спросил Пашка. — Под Че Гевару косит. — Кто его знает? Тарков лениво затянул почти истлевшую сигарету. Посмотрев на окурок, затушил ее пальцами и спрятал в карман пиджака. — Странный дядя. Мусорить он явно не любит, даже в урны. — Что будем делать? — спросил я. — Убивать вас пока не стану, но это пока. Даю вам шанс оправдать ваши действия. Если не оправдаете, то пеняйте на себя. Терентьев тихо посмеялся и сказал. — Веселый малый, мне он нравится. Но такого, где сядешь, там и слезешь. Не то, что некоторые. Кого он имел в виду под некоторыми, я не понял. Тарков двумя глотками допил содержимое стакана, вытащил из внутреннего кармана пиджака сигарету и закурил. Выпустив облако дыма, сказал, «Стоять мне надоело. Руслан, следуй за мной, поговорить надо». Я нахмурился, а Терентьев возмутился. «Тарков, ты хорошо подумал? Этот парнишка опасен даже без оружия». Тарков смерил меня взглядом и спросил, «Обойдемся без фокусов, верно?» Я подумав кивнул, «Бежать можно только в паре с Арсением. Пока не освобожу его, рыпаться не надо, поэтому попробую войти в доверие». «Тогда пошли», — позвал Тарков. «Мы прошли несколько узких коридоров убежища и остановились у покрашенной белой краской двери, на которой красуется надпись «Не тревожить». «Помогает?» — спросил я, указав на надпись. «Частично», — буркнул Тарков и вошел внутрь. Я шагнул следом. Кабинет роскошью не блещет. Диван, проживший не один десяток лет, стоит у стены. Подушка, одеяло и простынь лежат на нем. Значит, Тарков ночует прямо тут. Шкаф набит потрепанными книгами, рабочий стол пошарпан и завален стопками бумаг, под которыми угадывается ноутбук. Только кресло не вяжется с интерьером. Дорогое, кожаное, удобное. На потолке висит мощная лампа, заливающая помещение ровным желтым светом. — Садись на диван, — сказал Тарков, устало опустившись в кресло. Я сел. «Бардак — Бардак, — пробормотал хозяин кабинета. Вытащив ноутбук из завала, открыл его и спросил, голоден, а вы как думаете? Потерпишь, я займу тебя максимум на час. Я обреченно вздохнул. Тарков вытащил из стола бутылку с темным содержимым и протянул мне, покачал головой, не пью. Это хорошо, алкоголь вред, когда-нибудь он убьет меня, а может и не он. — Руслан, ты тот, на кого мы ставили, — заговорил Тарков после недолгой паузы. Еще мы ставили на твоего друга Арсения. Хотя имя он, конечно, выдумал. Позволь поинтересоваться, ты знаешь, кто он такой? — Сеня? — удивился я. — Кто ж еще? — прошептал Тарков. Замахнув стакан одним махом, он словно взбодрился и продолжил. Арсений Ленин — человек с неординарными способностями. За недолгую жизнь он совершил немалое. Он лжец, вор, мучитель, убийца, шпион, политический преступник, диверсант, бабник, черт возьми. «Перечисленная лишь часть. Арсений своего рода уникум. Ты знал, что он несметно богат?» «Был, конечно. Кого сейчас интересуют канувшие в неизвестность электронные счета?» Я покачал головой. «Арсений — феномен. С каждым разом я узнаю о нем все больше». «Захар Маркин», — сказал Тарков. «Так его звали когда-то. Мальчишка, детдомовец, попавший в руки ГБшников. Ему было пять лет, когда его определили на обучение в секретную академию». Это был конец 80-х, стране были нужны профи высшего уровня, универсалы, бойцы, для которых не существует невыполнимых задач. Захар Маркин был выбран неспроста, хорошая родословная решила многое. Кто были его родители, нам, к сожалению, неизвестно, все слишком засекречено. Кто сломал его и кто упрятал в психушку? Он сам себя сломал. От всего, через что ему пришлось пройти, сломается любой. Маркина признали непригодным для существования в обществе. Психбольница была местом, которое хоть как-то сдерживало его. Тюрьма и любое другое место лишения свободы точно не для него. Пытались, ничего не вышло. Убить человека для Маркина – все одно, что прихлопнуть назойливую муху. В этом Тарков безусловно прав. Арсений – убийца, и не просто убийца. За то время, что я знаком с ним, удалось составить небольшую характеристику поведения. Убивать и мучить ему нравится. Это его хобби. Я вспомнил нашу последнюю заварушку. Арсений получил сильные ранения, слишком сильные. После такого не выживают. Решил спросить, почему он выжил. Потому что захотел жить. Шанс был один к тысяче. И Маркин выжил. Чем тут же привлек наше внимание? «Вы лжете», — твердо сказал я. Тарков кивнул. «Да это ложь. На самом деле мы начали наблюдать за вами давно». с того момента, как вы наткнулись на нашего агента. Случайно, конечно, но, как показывает практика, случайности не случайны. Я попытался угадать. Вахтанг? Он самый, хотя его настоящее имя Иран Кананян. Он один из сотрудников особого отдела. До прихода апокалипсиса наша организация была в спящем состоянии. Мы просто ждали. Я не смог сдержаться, повысил голос. Ждали апокалипсиса? Вы знали, что он наступит? Тарков тихо попросил, «Пожалуйста, не ругайся, эмоциями меня не удивить, будь сдержанным». Что придет апокалипсис, нам было известно, нам это особому отделу. Именно я узнал об этом в 81-м, когда меня завербовали. Я воскликнул, «Ты ГБшник?» «Да», — кивнул Тарков. На тот момент я работал в КГБ, особому отделу были нужны влиятельные люди. Молодой капитан, коим был я, возлагал надежды. Я усмехнулся. Власть. Можно сказать и так, согласился Тарков. Особому отделу нужна власть, но он никогда не лез в политику. Особый отдел преследовал только одну цель — спасти человечество от угрозы вымирания. Угрозы, которой не существовало. К сожалению, все оказалось реальным. Почему возник апокалипсис? Я с трудом смог успокоиться. Если вы знали о нем, то почему не предотвратили? Почему особый отдел был в спящем режиме? почему все именно так? Тарков ответил не сразу. Открыв бутылку, он сделал два мощных глотка, тяжело вдохнул воздух и хрипло заговорил. «Есть знания и некие вещи. Особый отдел существует давно, настолько давно, что даже я не знаю, когда он появился. Его цель во все времена была только одной — наблюдать и ограждать. Наблюдать за человечеством, его развитием и наработками». по мере возможностей помогать и в большей степени ограждать. Агенты особого отдела были во всех странах. Они спасали человечество от самоистребления, от ямы, которую люди копали сами себе. От ямы я резко встал и подошел к столу. Тарков посмотрел мне в глаза, устало посмотрел, обреченно. Мои слова застряли в горле. Пересилив себя, я все-таки выдал. Судя по тому, что произошло, у грёбаного особого отдела ни хрена не вышло. Молодость и глупость. Тарков отвел взгляд. Мне надоела твоя болтовня, Руслан. Все, что ты говоришь, ерунда. Я слышал это много раз, за сегодняшний день трижды. Сложно работать с дураками. Взялся за гуш, начал я. Тарков рассмеялся. Извини, Руслан, но я окончательно убедился, что ты не тот, кто нам нужен. И Захар Маркин тоже не прошел. «Был шанс, что вы те, кого мы искали. Но, вы это не так. Жаль, что все так. Ты можешь быть свободным». Странный все-таки человек этот Тарков. Слишком странный. Кажется, что он видит меня насквозь и знает все, что я планирую сказать. Кто он? В кабинет вошел полковник Терентьев. Кивнув начальству, он указал мне на выход и сказал «Выходи». Я вышел в коридор. Терентьев закрыл дверь и пошел по коридору в направлении, из которого мы недавно пришли. Повернувшись, раздраженно позвал. — Пошли уже. Сейчас тебя накормят и с другом встретишься. Увидев Арсения, я не сразу узнал его. Впалые щеки и усталые глаза, осунувшийся и сильно исхудавший, нет прежнего задора, нет веселья и четкости движений. Трясущаяся рука пытается запихнуть ложку в рот. — Помотала тебя, дружище. Сев на стул, я посмотрел на друга. Несколько секунд потерявшие смысл глаза смотрели на меня, а затем в них зажегся огонь. Сеня улыбнулся и тихо сказал «Ну, привет, мент». Я улыбнулся в ответ «Привет, ГБшник». Сеня тихо посмеялся и скривился от боли. Ложка упала в тарелку с супом. Подняв трясущиеся руки, он с тоской посмотрел на них и пробормотал «Тело не слушается меня. Я проиграл. Иногда так бывает». Под белой футболкой, которая скрывает тело Арсения, угадываются повязки. Пуля в живот, пуля под ключицу и в грудь. Левая кисть зажила, но в центре ладони остался розоватый рубец-звездочка. С обратной стороны рубец поуродливее. «Ты восстановишься», — твердо сказал я, пытаясь успокоить друга. То, что Арсений друг, решил давно. «В нынешней ситуации друзей у меня не так уж много, всего один». Ведь Пашка перестал быть другом. Были ли его действия предательством, сложно понять. В этом нужно разбираться. Но могу сказать однозначно. Наши отношения испортились. Минут пять мы просидели в тишине. Помещение, переделанное под столовую, никто не посетил. Нам благосклонно позволили поговорить в полном одиночестве. Думаю, что без скрытого наблюдения все же не обошлось. Первым тишину нарушил Сеня. «Заговорил, когда я поел». хотя свой суп он так и не осилил. Руслан, ты в курсе, что на нас возлагали большие надежды? Мы должны были стать избранными, теми, кто спасет мир. Мы одни из нескольких сотен, подопытные кролики, объекты, те, кто не прошел отбора. Мы — это всего лишь отходы. Я медленно кивнул, Сеня спросил. Не обидно? Я медленно покачал головой и улыбнулся. Ни капли. У нас еще есть порох в пороховницах. Двое уже много. Прорвемся, друг. За дуры желание действовать, я наконец-то увидел их в глазах Арсения и понял, что это еще не конец. Это всего лишь начало. Ты молодец, Руслан. Спасибо. Еще повоюем. Еще покажем миру, что мы чего-то стоим. Если повезет, то и спасем его. Обязательно спасем. Я подмигнул Арсению, потому что научился понимать его без слов. Дальнейшее дело техники. «Осталось решить только последнее, маленький вопросик», — задал его. «Друг, скажи, как мне называть тебя, Арсением или Захаром?» «Захар Маркин умер», — сурово ответил Сеня. «Я Арсений Ленин». «Хочешь, я убью его?» Сеня криво усмехнулся. Идущий впереди Пашка его не услышал. Напевает что-то старое и давно забытое. «Не стоит», — ответил я. Он такой же, как и мы, заложник обстоятельств. — Нет, Руслан, он сотрудник особого отдела, а мы с тобой его пленные. — Чего вы там треплетесь? Пашка остановился и смерил нас недовольным взглядом. — Идем быстрее, время не на нашей стороне. — Ага, — Сеня обогнал Пашку. — Время не на нашей стороне, нам нужна зима. Она заморозит всех трупаков и очистит матушку землю. Середина сентября, а осенью все еще не пахнет. — Зима, мы ждем тебя. — Был ламут, — пробормотал Пашка и бодро зашагал следом. Нас отправили прочесывать местность. Дали один ствол на троих. Нацепили на каждого браслет с маячком и вручили ножи. Терентьев считает, что этого достаточно. В случае обнаружения группы зараженных, Пашка вполне справится с ними при помощи автомата. Других опасностей, подстерегающих людей в лесу, для полковника ФСБ Терентьева не существует. «Я свою жизнь не так представлял». Сеня не бросил попытки снять надоедливый браслет-маячок. Разрезать ножом его оказалось невозможно. Это было выяснено при первой вылазке за периметр базы. «Ты по-прежнему хочешь сбежать?» — спросил Пашка. Я улыбнулся и спросил. «То есть ты соглашаешься, что мы пленники?» Пашка показал руку с браслетом и сказал. «Я как вы, но я не пленник. Вы тоже не пленники». «Маячки нужны для наблюдения. В случае опасности и похищения нас найдут». «А ствол? Почему не дали по автомату? И где нормальная экипировка?» «Автомат на троих. Каждому по ножу и сухпайку. Ну и по браслетику на запястье. Паша, мы пленники». Знакомый звон колокольчиков. Впереди зараженный. «Возможно, что не один. Опасность нулевая. Проброшенная по периметру колючая проволока и сигнальные колокольчики» упрощают нам задачи. Прочесывание местности не слишком сложная работа. Утомительная и надоедливая, это да, но не сложная». Жирненький попался. Сеня первым увидел среди редкого березового леса, попавшего в колючую проволоку зараженного. Средних лет мужик, при жизни страдавший ожирением, но заражение поубавило жиру, хотя и не сильно. От пижамы в горошек остались только лохмотья. Похоже, что апокалипсис застал мужика во сне». Мы приблизились к зараженному. Почувствовав людей, он начал брыкаться и недовольно урчать. Пашка снял автомат с предохранителя. «Не надо», — остановил его Сеня и посмотрел на меня. «Расстояние не больше десяти метров. Попробуешь?» Я кивнул. Подкинув нож, поймал его и метнул в зараженного, вложив в бросок максимум силы и точности. Нож разведчика — не лучшее метательное оружие. Я в этом убедился в который раз. Ударив зараженного рукоятью в подбородок, оружие упало в траву. Сеня и Пашка дружно рассмеялись. Зараженный противно заскулил. Проволока, впившаяся и спутавшая ноги, не дает пошевелиться. Живые люди — главное лакомство, но такое недоступное. — Бросок был хорош, — сказал Пашка. — Точность и сила в порядке, а вот нож неподходящий. Сеня хмыкнул и небрежно метнул свой нож. Лезвие вошло в глаз толстяка по рукоять. — на толстому! — подвел итог я. — Неподходящий, говоришь? — спросил Сеня. — Повезло. — буркнул Пашка и пошел вдоль колючей проволоки. — Три километра, и мы должны выйти на поле. — А мы могли бы служить в разведке. Мы могли бы играть в кино. — запел Сеня, подобрал мой нож, лежащий в траве, и пошел следом за Пашкой. Я осторожно вытащил нож из глаза толстяка и принялся старательно вытирать лезвие об остатки одежды. Закончив, поспешил догонять парней. В поле вышли через час и решили устроить привал. Сеня плюхнулся в траву и мгновенно уснул. Пашка, как доблестный дозорный, уселся к лесу лицом и положил автомат на колени. — Правильно, — улыбнулся я. — Вручили автомат, карауль. А мне что-то спать захотелось. Пашка не ответил. Растянувшись на траве рядом с Арсением, я закрыл глаза и попытался задремать. «Почти получилось». Вздрогнув от выстрела, открыл глаза. «Паша, мудак, дай поспать!» Проворчал Сеня и повернулся на бок. «Я встал». Паша припал на одно колено и целится в медленно идущего к нам по полю зараженного. Метров триста не меньше. Без оптики попасть сложно. «Одного снял», — похвалился Пашка. «Сейчас второго». «Выстрел». Зараженный остановился и медленно осел. Эх, — недовольно вздохнул Пашка, — в живот попал. Я вытащил нож и начал ковырять браслет. Будь у нас ключ, можно без труда избавиться от массивной железяки. Но вот не задача. Замочные скважины мы давно исковыряли, и вряд ли в них теперь залезет ключ. Чтобы снять браслеты, их нужно резать. Только Пашка свой не ковырял, он же правильный. Слушай, товарищ, я бросил попытку снять железяку с запястья. «Вот браслет тебе нацепили. А это значит, не доверяют, верно?» «Возможно», — нехотя ответил Пашка. «Да так и есть. Доверяли бы, тогда не нацепили. Ты такой же, как и мы». «Возможно». «Есть новости?» — спросил я. «Ты же у нас приближенный, в курсе всего». «Ну, есть. Расскажешь?» «Харе зарычал Сеня. «Я сплю». «Не хочу». Пашка вернулся к наблюдению за лесом и полем. «Не хочешь — не надо». Прошла минута. Сев рядом с Пашкой, я потребовал. — Рассказывай, все равно нечего делать. Пашка молчал минуты три. Остыв, решил заговорить. — Алексей Смирнов. Сейчас в особом отделе все вокруг него вращается. Поговаривают, что он избранный. Все факты на это указывают. — Кто такой этот Смирнов? — Не знаю. Знаю только фамилию и еще то, что у него иммунитет, подобно Арсению. — Занятно. А где этот Смирнов? Особистам известно? — «Им многое известно, вот только они не считают нужным докладывать. Этот Тарков — недаром бывший КГБшник». «Не он один. Я показал на спящего Арсения. Он тоже из них. Ты же говорил, что он федерал». «Так и есть. Но начинал он в КГБ. С малых лет его готовили. Сперва КГБ, потом ФСБ, после вообще пропал. Без имени и звания. Он же суперагентом был». Паша ухмыльнулся. «Супер всех будет точнее». «Я все слышу, уроды!» Сеня снова лег на спину. «Пашка, вот скажи мне...» Я задумался, подобрав слова, продолжил. «Скажи, тебя устраивает нынешнее положение? Готов ли ты быть особистом на цепи?» «Нет». Пашка помотал головой. «Мне надоело сидеть на месте. Это достает». «Вот!» Сеня вскочил, словно пружина, приблизился и сел напротив нас. «Пашка, ты меня удивил. Сбежать желания не появилось...» Подобные разговоры у нас случаются постоянно, и постоянно Пашка отказывается. Бежать вдвоем мы не сможем, шансов ноль. А вот втроем попытаемся. — Я... — Пашка задумался. — Я не знаю. Если бежать, то куда? — Куда решим, — сказал Сеня. — Главное, свалить от этих особистов. Достали уже. — Сегодня уезжает Тарков, — неожиданно сообщил Паша. — Куда-то на Урал, по делам. Человек десять отправится с ним. Может, и нас возьмут. — Сеня тихо посмеялся. — Не Паша ты, а Хатика. Жди давай, авось дождешься. — Вдвоем сбежим? — спросил я Арсения. — Втроем сбежим, — твердо сказал Пашка. — Надоело мне все, я с вами. — Вот это правильно! — воскликнули я и Арсений одновременно.